Глава 11. К чему приводит решение убивать. Гремели боевые кличи монстров, не обращая внимания на бегущие по телу пот, я встретил жуткий рёв хладнокровными контратаками. Мы на просторном поле боя глубинных этажей, пройдя по подземному лабиринту, мы заняли позицию на вершине лестницы. Мы остановились здесь из-за поставленного ли условия И использовать в битве окружение. Как и лабиринты водной столицы пространства между кольцевыми стенами многоуровневые, потолки в комнатах и коридорах жутко высокие, и чтобы двигаться вперёд, приходится проходить множество лестниц. Прямо сейчас на вершине одной из таких лестниц мы остановились, чтобы сразиться с монстрами. И говорить не стоит о том, что монстрам приходится нелегко атаковать снизу и отражать наши атаки с высоты, Но у нас географическое преимущество, так и есть. Мы используем разницу в высоте в свою пользу. Я ударил билой каменной дубиной, открывшевысе лупгара. Монстр с волчьей головой был на ступень ниже. Природное оружие, которое я у него и украл, было занесено очень высоко над моей головой. Хоть он и попытался прикрыться руками, дубина прошла по его голове и телу, добравшись даже до магического камня. Не Дожидаясь, пока тело монстра вернётся пеплом, я отбросил треснувшее естественное оружие и взялся за меч мёртвого авантюриста. Удар пришёлся точно в магический камень овцы черепа. Я будто предугадал его атаку и успел ударить первым, наблюдая за врагами. Алю говорила мне следить за противниками и научиться их предугадывать. Это позволило мне атаковать используя стратегию, но гораздо важнее использовать раны и другие недостатки тела в свою пользу. Кинув монстр взглядом, я заметил, что они растерялись. Пароходы лестницы, на которой мы стояли, были необычно узкими для 37-го этажа, и это позволяло нам ограничить количество врагов, с которыми приходится сражаться одним или двумя у основания лестницы под обожжённой вой разрасталась гора тела пепла чтобы разобраться с потерявшим осторожность монстрам, требовался всего один пинок именно пинком я отправил бросившегося в бой разъеронного элитного ящера воина в полёт и удар в челюсть заставил его отлететь назад прокатившись по рядам стоящих на лестнице монстров и сломал ему шею правая рука должна двигаться свободней элео указала мне что иногда я слишком долго раздумываю перед ударом Я следил за ордой монстров, рвущихся вверх по лестнице, не ощущая Ни страха, ни паники, ни напряжения. В вот и момент удар. Я ударил прямо в живот монстра. Лабгарв вскрикнул и обратился в кучку пепла. У тебя получится. Ты их видишь, ты можешь атаковать, ты можешь летать. Благодаря данным лю я могу сражаться. В сравнении с боями на открытой местности, движения монстров ограничены. Я словно прозрел. Из-за ограниченности движения монстров я могу сам заставлять их проводить подходящие для меня атаки. Это знание практически позволяет мне предугадывать их движения. Я взглянул на монстров, готовящихся броситься в атаку, прицелился и начал действовать. Ударом сверху вниз я прорезал шею ящероче-человека, возглавлявшего натиск, и отправил его в полёт. Два лобгара, увернувшись от тела, бросились ко мне, изменив направление удара, я отправил клинок в грудь монстра справа. Удар когтей монстра слева, я с лёгкостью отразил шарфом Голиафа, обвязанным вокруг левой руки. Всплеск боли, пронзивший руку, ударил прямо в мозг. Сопротивляясь, я широким замахом отправил меч в монстра. Хоть я и не смог прикончить его одним ударом, я старался использовать экономные движения, сохраняя силы. Этот замах срезал оказавшемуся уже сбоку от меня лоб ногу, лишив его равновесия. В тот же момент я ударил его на навершием меча. Кровь полилась из носа монстра, получившего мощный удар в лицо в этот же момент я отклонился, ощутив, что в меня что-то летит. Костяное копье, один из овца шипов собрался ударить меня издалека. Он замер на секунду, увидев, что его атака поразила вместо меня лобгара. Но я бросил в него свой меч. Я заметил, как лезвие пронзило череп и даже достало до магического камня, доставая освободившейся рукой Хакуген. Я посмотрел на лобгара, зависшего над моей головой в прыжке, словно говоря: "Попался". И не обращая внимания на мелькнувшее в его глазах удивление от того, что он попал в мою ловушку, рассёк его на двоих эхогеном. Четверо или пятеро монстров пало, словно повинуясь моим расчётам. Настала очередь шестого. Удар этого лубгара мне уже не остановить, так что Положусь на неё. Лю бросила кинжал, она сидела в проходе за моей спиной. Время было высчитано идеально, она точно знала, когда я не буду находиться на линии броска. Глас монстра пронзило лезвие, и он взвизгнул. А я добил его ударом кинжала в грудь. Я их веду, и начинаю привыкать направлять своего врага. Этому меня учила Айс. Когда кто-то думает, что наносит тебе последний удар, они становятся беззащитны. лучшая возможность ударить наступает за мгновение до этой атаки. И сейчас я заставляю своих врагов пытаться нанести мне смертельные удары. В этот раз речь шла о боях один на один. Однако, благодаря советам Ао я смог адаптировать этот стиль боя для сражения со множеством врагов одновременно. Я просчитывал, какой удар следует нанести, исходя из их движений, а потом, используя преимущество окружения, выманивал их на себя, ограничивая их возможности. Я научился читать поле боя и манипулировать ходом битвы. Тренировки с саи слились с советами Илю, Наставления принцессы Меча и Ледяного Ветра можно было объединить. Когда я это осознал, передо мной словно открылся новый мир. Охватившая меня на мгновение ощущение всевидения придало новых сил. К несчастью, времени насладиться новыми чувствами не было, но я осознал, что могу стать ещё сильней. Вера в это расцвела в моей груди, и сам того не осознавая, я издал боевой клич. Прекрасно. Послушав монстрозный боевой клич Белла, Лю шепнула слово похвалы, восторгаясь новым боевым стилем парня. Он подрос. Нет, правильнее будет сказать, перешёл на новый уровень сможет ли он вырасти ещё сильней?» Бэл не просто усваивал новые знания быстро. Лю видела, как искренне парень следует её советам, и с каким рвением применяет их в бою. Впрочем, если бы он просто прислушался к её советам, он бы просто прикрыл свои слабости. Однако что сейчас перед ней? Только что Бэл слушал её советы и применял их на практике. Однако он не опирался только на то, что она ему сказала, он придумал, как встроить её слова в собственный боевой стиль и применить их. Я до этого не знала, но именно таким образом был развил из своих навыков новый приём Арговеста, и сейчас он продолжал экспериментировать. Для этого сложились все предпосылки. Встреча с Ксеносами и бой с Астерием даровали ему четвёртый уровень и изменили его, а теперь экстремальные условия глубинных этажей заставили его совершить ещё один прыжок. Если он не станет сильнее, его ждёт смерть. оказавшись в аду, скованной хваткой смерти, он был вынужден расти. Олио прищурилась, словно перед ней был ослепительный свет. Она смотрела, как Бэл убивает монстров, но услышала их рёв, раздавшийся с другой стороны прохода. К ним приближалась орда элитных ящеровых воинов. Алло! Бэл повернулся, ошалело закричав. в проходе, в котором они вели бой не было ответвлений, их зажали в тиски. Опасаясь за Лю, по-прежнему не способную свободно двигаться, Бэл начал к ней отступать, но его остановил уверенный голос. Господин Кронель, Сконцентрируйтесь на своих врагах. Но я больше не смогу вас поддерживать. Время следить за вами не будет. Таковы были глубинные этажи. Больше Эльфийка не могла полагаться на силу одного только Белла. Она прекрасно знала, что наступит момент, в который в группе из двух человек не останется места поддержки, и ей придётся сражаться. Этот момент пришёл. Лю была спокойно, несмотря на капли пота, проступившие за боли в ноге. У меня больше нет права вас сдерживать. Я тоже должна сражаться. Лёпа повернулась спиной к Беллу и вытащила оружие. Монстры наступали, у Белла не было времени мешкать, ему оставалось лишь довериться Лю и продолжить с ними расправляться. Лю положила руку на рукоять клинка в ножнах на поясе. Стальной меч, что забрала у одного из авантюристов, прекрасный клинок, скорее всего, кузнец сделал его, вдохновляясь клинками в восточном стиле, благодаря материалам, собранным в подземелье, свою остроты он не потерял придерживая ножны в районе пояса, Лю выставила одно колено встав к приближающимся ящеровым лицом. Монстры подозрительно смотрели на пригнувшуюся Эльфейку. Лё замерла на месте, держа руки на рукояти меча. Для монстров вид был странным, на секунду они застыли, но потом бросились на свою добычу разом. Ближайший намеревался рассечь сорасчельпу пополам природным длинным мечом. Даже тот, кто не был знаком с искусством владения мечом, мог понять, чего дожидала эльфийка. Как только монстр оказался в пределах досягаемости, Люна нанесла ответный удар. Эльфийка вздрогнула, блеснула сталь. Как только ящеровое на оказался в радиусе поражения, Лю быстрым движением высудила меч из ножен и ударила врага. В воздухе появилось облако пепла, остальные ящеровые на остановились, уставившись на останки монстра, рассечённого надвое вместе с магическим камнем. Какое пришлось одолеть твой приём. Олё использовала Яйда, навык быстрого извлечения мечей из ножен, которым гордилась её восточная подруга. Из за раненной ноги Лю была практически парализована, двигаться она не могла, а потому ей оставалось только контратаковать. Это единственная тактика, которой она ещё могла пользоваться. Эльфийка вернула меч в ножны, а задыханые ещё раойны снова с рёвом понеслись на неё. Лю снова извлекла меч и разрубила несколько магических камней, прежде чем мечи успели её ранить. Сколько бы раз ящера-воины не бросались в атаку, результат будет одним и тем же. Подошедшие на расстоянии удара монстры рассыпались в пепел. Из-за того, что проход был узким, монстры могли нападать только по двое. Эльфийка была достаточно умела, чтобы защитить себя от двух клинков. Гора пепла росла с огромной скоростью. Лилатока атаковала, двигаясь тем телом, за исключением правой ноги. Если бы кого была здесь, она бы, наверное, сказала, что от моих движений её в сон клонит. Этому навыку Кулюна училась у подруги, но она и близко не приблизилась к селе оригинала. Однако для монстров начальных глубинных этажей он представлял угрозу. Как только они готовились к атаке, их настигала блеск меча, словно по волшебству. Точность ударов Эльфийки заставила монстров замешкаться. А чем больше они мешкают, тем лучше. Тем больше времени она выигрывает для Бэлла, который разбирается со своими врагами. Сейчас он должен справляться и без её помощи. Тактика Лю работала, поскольку ей противостояли разумные монстры глубинных этажей. Но случилось то, чего эльфийка подпрыгнула. Зловещий звук сковавший её сердце и заставивший её ощутить тревогу, она успела отпрыгнуть до того, как в стене рядом с ней появился крупный разлом. Уже через мгновение из стены вырвалась огромная рука, ударив то место, в котором стояла Лё. Варвар! Лю скривилась, увидев появление большого монстра. Два сотрягающихся рога, острые клыки и когти. Этот монстр-воитель не уступает в ярости элитным и лобгарам. Внезапная атака варвара заставила Лю выйти в стойки для нанесения быстрых ударов, а следом за этой атакой последовал следующий удар. Длинный язык вырвался изо рта монстра, Лю не смогла полностью уклониться от этой атаки, силы её оставляли. Прогремел рёв монстров, возглавляемые варваром ящеровойны, бросились на Лю, когда орда монстров готова была её поглотить, Белл бросился на Прикончив монстров со своей стороны, он врезался в новую орду ударом ноги в прыжке. Сила удара заставила варвара завалиться. Кости его грудину затрещали, а сам он полетел на бегущих за ним ещё воинов. Бал не стал останавливаться, с хакугеном в руках он бросился за упавших монстров. Поражённая Лю последовала его примеру, подобрав меч, который уронила, и бросившись на монстров, будто она была одной из них. Полилась кровь, монстры не переставали реветь. Белые Люни обращая внимание на рёв снова и снова кололи грудь монстров острыми клинками. Они не могли позволить ни единому монстру подняться. Вита авантюристов, яростно лупивших монстров оружием снова и снова, казался первобытным и даже противоестественным. Их щеки были красными от крови врагов, а широко распахнутые глаза следили за каждым признаком движения. Они не могли позволить себе оставить ни единого магического камня целым в этой смертельной схватке. Когда руки последнего монстра наконец замерли, В коридоре воцарилась тишина, её нарушало лишь сбитое дыхание авантюристов. Взгляд небесно-голубых глаз встретился со взглядом рубиновых, Люи Два дыша произнесла: "Давайте отдохнём".